«Присмотри тут пока за всем, а я поднимусь к себе и переоденусь», — сказал Джек, скрываясь в лифте. Когда через 20 минут он вернулся, его можно было снимать для обложки мужского журнала МОД. Костюм Джека был темно-синим, но он вовсе не выглядел официальным, отчасти благодаря его полуспортивному покрою — Отчасти, благодаря умению Джека наносить любую одежду так, словно она была сшита специально для него и существовала в единственном экземпляре. «Вы выглядите шикарно, шеф!» — тихо проговорила Глэди, когда Джек вышел из лифта. «У вас что сегодня? Свидание?» — добавила она, не скрывая своего любопытства. Кинозвезда, с которой Джек встречался в прошлом месяце, канула в прошлое. И теперь он обхаживал известную топ-модель. «Да, свидание!» — кивнул Джек. «И не одно, а, по крайней мере, десять!» Он рассмеялся беззаботным смехом. К сожалению, сегодня утром Эстер уехала в Париж, но она сказала, что пришлет вместо себя сестру. «Да, неслыханная щедрость с ее стороны!» «Или глупость!» — заметила Глэди и усмехнулась. «Я думаю, у Эстер в Париже есть приятель», — ответил Джек самым беспечным тоном и рассмеялся. Подобные мелочи не могли отравить ему настроение. Он умел радоваться жизни и неизменно пребывал в отличном расположении духа, каковы бы ни были его дела на личном фронте. В данном случае Джек вполне резонно полагал, что на Эстер свет клином не сошелся и что, если он захочет, У него будут десятки других женщин лучше, ярче, сексуальнее. А в том, что он этого захочет, никаких сомнений быть не могло. «А Пол и Джулия приедут?» — спросила Глэди, поднося к губам бокал шампанского. В дверях уже появились первые гости, и она решила, что на этом ее обязанности секретарши заканчиваются. Во всяком случае, официально. Когда-то, года четыре назад, впервые приглашая ее на вечеринку, Джек предупредил Глади, чтобы она чувствовала себя просто гостем, облеченным особыми полномочиями. И она действительно отдыхала. Лишь в случае, если возникала какая-то проблема, а поблизости не было никого, кто мог бы ее решить, Глади включала свои профессиональные навыки. «Они сказали, что постараются», — рассеянно отозвался Джек. В зал как раз входили Майкл Джексон, Элизабет Тейлор и Барбара Стрейзен со своим новым любовником. И Джек поспешил на встречу, чтобы лично поприветствовать звезд. Через полчаса в зале буквально яблоку негде было упасть. Гости шутили и смеялись. Оркестр на эстраде исполнял джазовые вариации Эллингтона. Шипело и пенилось шампанское в бокалах а за широкими стеклянными дверями сверкали голубоватые огоньки фотоспышек, это репортеры снимали знаменитостей, которые все подъезжали и подъезжали. Пресса в зал не допускалась. Джек сам установил это правило. Ему хотелось, чтобы гости чувствовали себя совершенно свободно и непринужденно, не боясь попасть в объектив какого-нибудь папарацци. Было уже начало восьмого, когда Джен и Аманда подъехали к салону Джека. Оставив автомобиль служителю, чтобы он отогнал его на стоянку, Джен взяла мать под локоть и повела к ярко освещенным дверям салона. Она очень боялась, что в последний момент Аманда может внезапно передумать, и ее опасения были небезосновательны. Толпа фотографов, окружившая их на ступеньках, чуть было не повергла Аманду в панику, Однако Джен не растерялась и крепче сжала ее локоток. По лестнице они поднялись так быстро, как только позволяли приличие. Однако эта минута стала для Аманды серьезным испытанием. Когда они вошли в салон, она была бледна и слегка задыхалась, но лицо ее оставалось спокойным, и Джен была от души рада, что мать продолжает держать себя в руках. «В зале...» Царила атмосфера настоящего праздника. Откуда-то доносилась негромкая музыка, звенели бокалы, раздавались взрывы смеха и возбужденные голоса. Гостей было очень много, гораздо больше, чем Аманда рассчитывала увидеть. Но, как ни странно, многолюдие ее не смутило. Кроме того,